Глава двадцать четвертая. Микири для катакуна. Мутная пучина приняла меня в свои объятия, как родную. Я погрузилась на приличную глубину, прежде чем начать снимать с себя платье. Дальновидное решение было принято задолго до прыжка. Это плащ был зачарованным. Платье порвется сразу, как только я начну обращаться. А мне этого не надо. Спасибо. Один раз уже чуть не застукали. Хватит. С большим трудом стащив с себя шелковые оковы с доброй сотни крючочков, скомкала платье и запихнула его в безразмерный карман плаща. Производители дорогостоящей вещи клятвенно заверяли, что то, что лежит в карманах их бренда, не испортит никакое преображение. Туфли тоже собиралась в карман засунуть. С первым получилось без проблем, а вот второй тапок у меня коряво рукой выскользнул. Вот когда одновременно и хорошо, и плохо, что глубина прибрежной черты со стороны набережной такая резкая. С одной стороны, было бы неудобно, если бы мне пришлось идти у всех на виду по мелководью, но с другой, нырять теперь в человеческой ипостаси за туфелькой вообще не вариант. Не гневи высшие силы, — одернула себя. Скажи спасибо уже за то, что собственная выдержка не отказала. Не зря папа настаивал, чтобы я ходила на кружок по плаванию наряду с занятиями в худушке. Кислород был на исходе, поэтому я ускорилась. Когда накинула плащ на спину и застегнула одну-единственную застежку на шее, Сира с наслаждением вырвалась вперед. Я знала, что будет больно. Приготовилась заранее и все равно беззвучно застонала, выпуская оставшиеся пузырьки кислорода. Голова закружилась от нехватки воздуха. Сира встряхнулась и устремилась вверх. «Осторожно», — напомнила драконница, — «как надоедливая я же мать». Нас не должны увидеть. Сира у меня не была глупой. Поэтому, чтобы сделать долгожданный вдох, она выставила только одни ноздри, через толщу воды высматривая опасность нашего возможного обнаружения. Как только драконица получила заряд для очередного погружения, она дернулась обратно, двигаясь в направлении открытого моря. Сира, как олицетворение моих хищных инстинктов, знала лучше меня, что делать, чтобы прийти к заданной цели. А туфелька? Бог с ней. Я все равно сюда возвращаться не планировала. Для чего же еще изучала вчера вечером морские просторы со стороны заднего дворика Хельсадархолы? На свой страх и риск я собиралась проникнуть в особняк со стороны моря. Это казалось логичным. Особенно если ловля Микири затянется по времени. Меня точно будут искать. И если вдруг найдут у спуска к морю, скажу, что давно вернулась и решила прогуляться по закрытому побережью особняка. Этим и босые ноги объясню. Что может быть лучше, чем побродить по песчаному пляжу босиком? Огромные крылья Сира дальновидно сложила за спиной, чтобы увеличить маневренность. Но они все равно здорово мешали набрать ускорение. Прежде чем мы достигли ореола обитания микири Сира поднималась на поверхность раз пять. Затруднения возникли сразу, как только я увидела заветную цель ракообразных креветок, ползающих на цветных коралловых рифах, Размерами животинки оказались чуть больше крепкой мужской ладони. Мне даже стало интересно, что за тарелку нахальная кота Кунша напредставляла. Где она такие огромные тарелки вообще видела, чтобы на них не меньше двадцати микири помещалось? Не кошка, а троглодит. Недолго думая, я обратилась в человека, скинула плащ. В следующее мгновение уже Сира ловила креветок, пользуясь плащом как сетями. Из хорошего только то, что эти микири в темных глубинах лагуны ярко светились, как светлячки из сада на мяко. В остальном все было очень плохо и нелепо. У драконицы не получалось поймать достаточное количество креветок. И это понятно, если вспомнить, что у нее вместо рук четыре когтистые лапы. Пришлось снова обращаться в человека и собирать руками местный деликатес, распихивая креветок в предварительно завязанные рукава плаща. Сложность была в том, что размер диафрагмы драконницы совершенно несоизмерим с размером моих легких. Я предвидела это, но не могла отступить от цели, поэтому чуть не утонула по итогу. Вы когда-нибудь пробовали истерично плыть от на море на поверхность, когда расстояние до гладка воздуха больше двадцати метров? Вот и я нет. И больше не хочу это повторять. «Гребаные креветки!» Ругаясь сквозь зубы, я пыталась отдышаться, когда Сира на последних пяти метрах с ускорением вытолкнула меня из своего магического нутра как какой-то поплавок. Бедняжка впервые не была рада водным просторам. Я этими микири чуть не прикончила и себя, и свою красавицу-драконницу. Пока оплывала лагуну по дуге, двигаясь к береговой линии богатого района Элерона, все время пыталась не потерять бесценный груз. А еще я переживала насчет сгустившейся темноты. По ощущениям, я точно пропустила ужин, а значит, меня точно искали. И сто процентов это исчезновение светит огромными неприятностями. А с другой стороны, я совершеннолетняя женщина. Имею право быть, где захочу, и возвращаться, когда посчитаю нужным. Ох, Эмма, рассуждаешь, как подросток. Плохой, плохой сигнал. Когда губернаторский особняк показался на горизонте, Я в девятый раз обратилась в человека, радуясь, что и с сегодняшнего дня смогла выжить максимум. Большое количество грозило слабостью, а девять-десять – самое то. И боль уже терпеть легче. По сравнению с первыми разами я вообще, можно сказать, на лайте оборачивалась. Пока приводила себя в порядок, лихорадочно вращая шеи во все стороны, мои мекири чуть не удрали обратно в море. Платье и волосы высушило заклинанием. Креветок закутала в плащ, Тот, кто создавал его, точно пришел бы в ужас от того, как безбожно я использую дорогущую вещь, созданную для оборотов драконов. И это сто процентов. Я же разрыв сердца от другого чуть не получила. Когда ты крадешься в особняк, светящийся магическими светильниками, похлеще новогодней елки, это то еще приключение. А как через высокую стену перебиралась? Боже, я себя чувствовала, чуть ли не Ларрый Крофт, попадая в колючий куст белых роз. — Ауч, твою дивизию! — зашипела сквозь зубы, вытирая брызнувшие от боли слезы. Заборчик у Кевина был не ниже двух метров. Если бы не вода из фонтана, с помощью которой я построила ступеньки, они продержались недолго. Крупными каплями упали сразу, как только я оказалась на стене. И тут магия закончилась. Спуститься так же силы не хватило. В целом, я чувствовала необыкновенный душевный подъем, несмотря на усталость и опустошенный резерв. У меня получилось и мекири добыть, и сиру выгулять Это действительно круто. Со стороны дома отчетливо слышались громкие голоса. Кто-то ругался, поминая местную нежить, о которой я уже знала, но пока предпочитала не думать. Пришлось согнуться в три погибели, и крас в сторону заветной Ивы почти на карачках. Пока ползла, вжимаясь в живую изгородь похлещей персонажей из фильма «Игра в кальмара», мимо меня несколько раз прошел несчастный, вздыхающий, возничий Лерон. «Ну, как я мог ее остановить?» — бормотал мужчина, заламывая пальцы. «Кто я такой, чтобы приказывать оставаться на месте дочери лорда? В самом деле, драконы чудят, а нам расхлебывай». Мне было искренне жаль дядечку, но обнаруживать себя я пока не могла. Сначала надо отдать креветки на мико. Когда юркнула под тонкие плетья Ивы, с моих плеч как будто мешок картошки упал. «Эй, спекулянтка! На мико! Позвала катакон едва слышно. «Ты здесь? Смотри, что я тебе принесла!» Катаконша привычно показала сначала глаза из недр домика на дереве. Чтобы ускорить процесс, я достала Микерия из плаща и поманила кошку. В этот раз на не нырнула в пруд, Она сразу бросилась в мою сторону, изящно прыгая с ветки на ветку раскидистого дерева, название которого я не знала. «Стоп, стоп, торопыга!» «Сначала уговор», — ловко убрала Микири, приподняв одну бровь. «Ты спокойно принимаешь меня на своей территории, укрываешь от глаз. Я сегодня прочитала о твоем виде. Вы легко такое можете. И вот тогда забирай хоть всех, Микири. Ну?» «Мяф, мяф, мяф!» Намико снова боднуло меня, на этот раз в край подола измазанного мятого платья, повидавшего еще те приключения. попала точно в босую ногу. В сознании вспыхнула картинка спокойного уголка, накрытого молочным непрозрачным куполом. Вот и славно. Куда выгружать? Нахалка помчалась обратно в домик, нетерпеливо оглядываясь. Пришлось мне охая и ахая взбираться по веревочной лестнице наверх к небольшому узкому проходу и с горем пополам засовывать весь улов прямо в домик. Намеко уже была там. Она забавно перехватывала добычу лапками, первые пять штук сразу проглотив. Остальные дальновидно тащила к задней стенке домика, довольно сверкая глазами, которые сегодня имели круглый зрачок, а не вертикальный. Пару раз даже лизнула меня благодарно. Когда рукава плаща опустили, я усмехнулась, отмечая, что чешуя катакуна мерцает так же, как панцирь Микири. Вот и все. Назад дороги нет. Взятка у тебя. Жди меня завтра на «Сегодня я свой лимит исчерпала. Спокойной ночи, Кисуля. Не балуйся тут. Я...» «Что? Ты? Тут?» До конца грозный членораздельный рык Кевина дослушать не удалось. Я испуганно дернулась еще на первом «что?» и, как последняя идиотка, зачем-то опустила руки. Лестница покачнулась вместе со мной, и я сорвалась с нее вниз, взвизгнув от ужаса. «Лететь ведь метр три!» Учитывая отношение жениха к Эмиам, я уже смирилась с жестким приземлением, возможно, даже травмирующим, но Кевин меня удивил. Подхватил на руки, как влитую, как будто именно оттуда меня вытащил, высший разум, прежде чем оживить. Время как будто замерло, пока мы смотрели друг на друга. Я со испугом а весь Багрова от злости Хельсадар с яростным желанием убивать. «Эх, Николя ты! Колька на меня так не смотрел!» Пару секунд, и меня беспардонно скинули на газон, нависнув коршуном. «Что ты там делала?» — пророкотал дракон, пугая до да жути. Отвечать правдиво, помня о том, что мою предшественницу в прошлый раз обвинили в отравлении катакона Кевина, весьма глупая затея, поэтому я просто хлопала ресницами, думая, как бы выбраться из сложившейся ситуации с минимальными для себя потерями. Кевин гневно сжал кулаки. Целую минуту испепелял меня своим угрожающим прищуром, а когда понял, что отвечать я не собираюсь, быстро влез по лестнице до самого домика своей любимицы. Там-то он и озверел. Окончательно и бесповоротно. Дракон понял, что я там делала. Попытался выгрести Микири, но на яростно зашипела царапаясь из недр своего убежища. Да так отчаянно, что Кевин уже без стеснения сыпал проклятиями направо и налево когда губернатор собственной персоной спрыгнул на газон, надвигаясь на меня как нечто неотвратимое и фатальное, я поняла, сейчас начнется членовредительство. Причем членовредительство меня любимой.